Глава 32. Поиск сокровищ. Голос в лесу. Поднявшись на плоскогорье, все расположились немного отдохнуть. Отсюда открывался во все стороны прекрасный вид. Перед нами виднелся заросший лесом мыс, окаемленный пеной бурунов. Сзади — бухта и остров Скелета, а дальше — необозримое пространство открытого моря. Прямо напротив поднималась подзорная труба, местами поросшая соснами, местами изрытые ущельями. Кругом царила полная тишина, и только издалека долетал глухой шум прибоя, дослышалось слышалось жужжание насекомых в траве. «Здесь три высоких дерева», — сказал Сильвер. «Найти среди них то, которое нам нужно, пустяковое дело. Уж не стоит ли нам сначала подкрепиться обедом, а?» «У меня весь аппетит пропал, как я вспомнил о Флинте», — проворчал Морган. «А ведь, в сущности, вы должны благодарить судьбу, что он умер», — сказал Сильвер. «Чертовски скверно выглядел этот Флинт», — прибавил с содроганием один пират. «И лицо все синее. Ой!» «Это у него от Рому», — заметил Джордж. «Да, совсем синее, как сейчас помню». Под тяжелым впечатлением от скелета пираты говорили шепотом, почти не нарушая окружавшей тишины. Тем резче показался высокий дребезжащий голос, неожиданно раздавшийся из-за деревьев. Пятнадцать человек на сундук мертвеца. И охо-хо, и бутылка Рому. Панический ужас охватил пиратов. Краска сбежала с их лиц. Некоторые вскочили, хватаясь друг за друга. Морган упал лицом вниз. Это флин. пролепетал Мэри. Песня резко оборвалась, точно певцу зажали рукой рот. «Идемте», — сказал Сильвер, с трудом шевеля побелевшими губами. «Не знаю, кто это пел, а только, наверное, живой человек, с плотью и кровью, как и мы с вами». Слова его немного успокоили остальных, как вдруг снова раздался тот же голос. «Дарби магро Дарби Макгро!» Несколько раз выкрикнул он. «Рому! Дарби Макгро!» Пираты остановились, точно пригвожденные к месту, и долго еще стояли после того, как голос смолк. «Это были его последние слова», — выговорил, наконец, Морган. Дик вытащил свою Библию из кармана и шептал молитву. Даже у Сильвера громко застучали зубы. «Никто, кроме нас, не слыхал о Дарби». Пробормотал он и затем вскричал, сделав над собой усилие. «Братцы, я пришел сюда за кладом, и никто, будь он человек или сам дьявол, не остановит меня. Я никогда не боялся живого Флинта, не испугаюсь его и мертвого. В какой-нибудь четверти мили отсюда зарыты семьсот тысяч фунтов стерлингов. Неужели мы бросим их из-за какого-то пьяного моряка, который притом давным-давно умер?» Но его слова не вернули пиратам присутствия духа. "Перестань глумиться над покойником, Джон", сказал Мэри. Остальные же не смогли даже найти слов от страха и жались друг к другу, как стадо испуганных баранов. "Так вы думаете, что это пел призрак?" спросил Сильвер. "Ну, так я вам вот что скажу. Как никто никогда не видал, чтобы призрак отбрасывал от себя тень, так же и его голос не может отзываться эхом, разве не так?" Слова его показались мне очень неубедительными. Но Мэри, несколько подтвердевшим голосом, сказал, — Это верно. но и голова же у тебя, Джон. И при том, голос-то не совсем походил на голос Флинта, а как будто больше на... — На голос Бена Ганна. Вот уж точно, ночей! вскричал Сильвер. — И то правда, — сказал Морган, вскакивая на ноги. «Да ведь и Бена Ганна уже нет в живых», — заметил Дик. Но другие накинулись на него. «Не очень-то беспокоит нас Бенган. Ганн. Будь он жив или мертв, это нам все равно». Пираты окончательно приободрились и пустились в дальнейший путь. Впереди шел Мэри с компасом, чтобы не сбиться с направления. Один только Дик бросал кругом беспокойные взгляды, прижимая к себе Библию. «Говорил я тебе», — подсмеивался над ним Сильвер. что напрасно только Библию изрезал. Неужели ты думаешь, что привидение испугается ее теперь? Уверяю тебя, что нисколько. Дик мучился, как я видел, не одним беспокойством. От жары и усталости у него усилилась лихорадка, и он едва передвигал ноги. Мы шли теперь по открытому месту, под горячими лучами солнца, среди разбросанных по сторонам сосен, мускатного ореха и азалий. Два первых высоких дерева, к которым мы подошли, оказались неподходящими.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 значение которых было мне вполне понятно. Видно было, что близость золота опьянила его, и он забыл о том обещании, которое дал доктору, и о предостережениях последнего. Может быть, он надеялся, раздобыв клад и отыскав Испаньолу, покинуть остров, перерезав сначала всех нас. Волнуемый такими тревожными мыслями, я с трудом поспевал за остальными и несколько раз споткнулся о камни.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 и забрал его семьсот тысяч фунтов стерлингов исчезли